Глава десятая. «Слушай, а ты знаешь, что у тебя глаза цвет меняют?» Решила я разбить ошарашенное молчание внезапной репликой. «Когда ты их вот так вот...» Я растянула свои веки пальцами. «Раскрываешь, а это особенно заметно. Фиолетовые и серебристые крапинки появляются». Парень моргнул и уставился на меня с какой-то обидой. Причем не думаю, что он на мое откровение так отреагировал. Тут явно что-то другое. «Влияние второй ипостаси, мастер», — всё так же приторно-вежливо ответил он, слегка отворачиваясь. «А у тебя вторая ипостась фиолетовая?» — удивилась и заинтересовалась я. «Вау, круто!» И я снова обняла его поперёк ребер. Он одновременно дергается и льнёт. Ему очень хочется объятий. Очень. Но сам он на них не решится никогда в жизни. А это неправильно. Если нужно вот так насильно и бесцеремонно, чтобы он расслабился, сказал сам себе, что со стихией не спорит и просто получал удовольствие. Что ж, сделаем. Тем более, что мне самой нравится. А еще у него стоит какой-то мощный блок на негативные эмоции. Этот блок уже почти прирос и загубил его изнутри. Поэтому, когда Рич злится, я физически ощущаю, как отпускает его внутреннее накопившееся напряжение и немножко нарочито хулиганю. «Нет. Вот сейчас, кажется, я все таки смогла довести его до раздражения, но принц быстро выплеснул все в огненный взгляд и тут же исправился, не без влияния, думаю, моих объятий. У него даже мышцы спины под моими поглаживающими ладонями стали мягче. Обычный стальной цвет. А лиловым во время боя подсвечиваются руны на рукояти». «Тоже класс», — одобрила я. Впрочем, вообще не сомневалась, что ты в любом облике самый красивый. Ричард снова замер. Не дать мне взять мышка перед удавом. И покосился на меня так, ну, наверное, как конь, знаете, настороженно диковато, прядая ушами, но с тайной надеждой на вкусняшку. Ему что, комплиментов никогда никто не говорил? Вот гады. Так или иначе, дети, пока не утихнет пространственная буря, связанная с кометой, Ричард не сможет вернуться домой. резюмировал Отто Сан. «Значит, мы за него отвечаем. Да-да, я это уже слышала и готова взять всю ответственность. И поскольку завтра тебя в школу, а я не позволю дочери пропускать первый день учебы в последнем семестре, значит, нам с Таньей придётся самим развлекать молодого человека и присматривать за ним. Или, как вариант, можем переправить его гиттеньевит сама». Ота сан как всегда, не смог правильно выговорить имя бабушки, даже несмотря на появившуюся возможность разговаривать на любых языках. Привычки — дело такое. «Там полно его ровесников из России», — тем временем продолжал папа, «у которых каникулы длиннее. Они не дадут парню скучать, а заодно обеспечат его безопасность». «Ты сам понимаешь, что только что предложил?» «Мама тоже сначала сказала, а потом вздохнула». И раз уж слово вылетело, закончила. Собственно, он здесь и оказался в результате такого развлечения. Так что я бы поостереглась совмещать в одном предложении выводок бабушкиных внуков и безопасность гостя. Нет уж, я сама займусь. Повожу мальчика по музеям, по магазинам, в зоопарк. «Мам!» — не вытерпела я, глядя, как вытягивается по мере прояснения перспектив лицо моего принца. «Ты что, ему же не пять лет!» Ещё бы магазин игрушек предложила и детскую площадку. Очень безопасные места. Если бы я папу хорошо не знала, по его каменно-серьёзной физиономии ни за что не догадалась бы, что он нас откровенно троллит. Еще на прием Куба сама тогда можно. В высшей степени респектабельное место и подходящая компания. Ага. Чтобы уснуть на третьей минуте чайной церемонии, и проспать ровно до того момента, как дурацкая комета улетит. Буркнула я в сторону. Нет уж. Решительно начала, покосившись на откровенно скисшего Ричарда. Конечно, внешне он продолжал сидеть, как проглотивший кол фарфоровый самурай, и охранять свою маску с рвением цербера-новобранца. Но я буквально кожей почувствовала. Приуныл. Закрыть его в доме в компании телевизора и планшета еще хуже. поучительно сказала Маман. «Что ты предлагаешь, если не это?» «Что-что, в школу со мной пойдет? Воинственно выпятила подбородок я, покрепче обнимая своё сокровище. «Папа, организуй нам студента по обмену из... Новой Зеландии. Про нее в школе мало кто знает, никогда ни одного новозеландца живьем не видел. Значит, любое чудачество можно списать на национальные особенности». «Похоже, ты про Новую Зеландию тоже ничего не знаешь. Ремня на тебя не хватает. Где б там таких белокожих до да светловолосых взяла? Тут...» «Я-то знаю!» Мое возмущение взвелось в воздух вместе со мной. «Здрасте! Я же не говорю, что он будет коренным киви-боем. Там эмигрантов из Европы, между прочим, больше, чем аборигенов. Вот и будет... М -м, русским, как я. Второе поколение эмиграции». Для русского слишком зажат. Теперь отрицательно помотала головой уже Каасан. И... чересчур манерный. Может, поляк? О, эстонец! Да вроде он не настолько тормоз. Может, англичанин? Ну, в принципе, эстонец тоже годится. Мало ли, какие там в этой Эстонии водятся. Поколебавшись, согласилась я. Про эстонцев у нас в школе знают еще меньше, чем про Киеве. Вряд ли вообще народ представляет, где эта самая Эстония в принципе находится. «А самого Ричарда ты не хочешь спросить? Согласен ли он с твоими планами? Вдруг ему мои больше по душе?» Явно решила подразнить нас мама. «Он с моими точно больше согласен, я же чувствую». Пробухтела, а потом сама расчетливо умолкла и посмотрела на принца вопросительно. «Снизу вверх, я же его все еще обнимала». «Не нужно беспокоиться по поводу развлекательных мероприятий», — прикрыв глаза, ответил принц. «Если я приму оружейную форму, то могу впасть в подобие стазиса, и не будет требоваться даже приемов пищи. Можно будет положить меня в хранилище и...» «Нет, это исключено», — практически хором сказали мы с обоими родителями. «О, так вот и понимаешь, что семья — это самое клевое в мире». «Даже если временами кое-кто решает поиграть в зануду». «Хм, тогда...» «Мастер Риса», — заторможенно кивнул он мне. «Ваш план познакомить меня с местным аналогом Академии привлекает меня в большей степени». Несколько торопливо ответил Ричард после того, как отвис, при этом настороженно окидывая взглядом моих родителей. «Да, насчет Эстонии мама гений». «Значит, сейчас вы собираетесь и едете в торговый центр», — прекратил дискуссию Ото Сан. «Риса, я сделаю перевод тебе на карту. Думаю, 50 тысяч йен вам хватит. Тебе надо купить кое-что к новому семестру, ты просила напомнить. А молодого человека надо переодеть и вообще обеспечить базовым необходимым набором вещей, чтобы он мог чувствовать себя комфортно». «Хм». Отец окинул Ричарда взглядом. «Нет, лучше сто тысяч». Тут только на гинзе закупаться. Одевать юношу в дешевых молодежных гипермаркетах явно не стоит. «Юху!» — возликовала я. <связывая> «Да здравствует шопинг! <связывая> не бойся, мой принц. Ты будешь самым модным и шикарным студентом по обмену за всю историю старшей школы Харикоси». Ну, вот так и вышло, что день у меня начался в коттедже по соседству с бабулиным чумом в тундре. а закончился в крупнейшем торгово-развлекательном комплексе Токио. Вообще мне такие кульбиты судьбы нравятся, и выгуливать принца — одно сплошное удовольствие. И все бы было зашибись, если бы не одно обстоятельство. Честно, знала бы я, чем наш поход за покупками обернется, еще сто раз подумала бы идти или остаться дома. Всё же у меня принц нежный еще. Пугать его надо в меру, чтобы на пользу шло. А тут? Или вообще убежать к Ричарду в Эстонию? фу то есть на призму, куда угодно убежать. Но, как говорится, человек предполагает, а закон подлости никто не отменял.